Глава 10. Выпуск. Лучший выпускник этого года – Джон Сириас. Выдача дипломов по случаю выпуска. В аудитории раздался голос помощницы Наклур Селия. Лучшего выбирают представительство каждый год. Испытывая гордость, мне было неловко, ведь я жил уже во второй раз. У остальных это была первая жизнь, так что ограничений было больше. А вот я знал достаточно много. К тому же на поле боя я был настоящим ветераном. Хотя без этого я вряд ли смогу конкурировать с ними на равных и стать первым. И все же я не мог отказаться от своего положения. Я не мог беспечно говорить, что проживаю свою жизнь во второй раз. А если бы и сказал, мне бы никто не поверил. Поднявшись, я направился на трибуну. Лучшего ученика не называли заранее. Но мало кто был удивлен таким результатом. У меня была отличная успеваемость, к тому же я сражался с демонами в святом городе Элуране. И об этом знали все. Я отдавал указания, прикрывая именем Миллионоры, и думал, что все заслуги достанутся ей. Но она обо всём рассказала учителями окружающим. В итоге меня и выбрали. И прямо сейчас на меня с ненавистью смотрели другие аристократы. Хотя жаловаться по этому поводу они не будут. Даже удивительно. Но это еще было связано с тем, что благодаря моим указаниям мы отступили, и в итоге смогли достичь цели. После мы узнали, что в случае чего кто-то мог остаться на второй год, а для аристократа это подобно бесчестию. К ним бы прицепилась метка командиров, не способных использовать магию до реального успеха. Но в этом году все смогли успешно отступить. Были трения, но все храбро сражались и получили огромный опыт. И самую важную роль в этом сыграл я, так что вряд ли аристократы были слишком уж недовольны. К тому же лучший ученик получал ряд привилегий после выпуска. И об этом мечтали многие аристократы. Об этом поведала подруга Карен. Вообще у меня была связь с Киллкиером, родом герцога финикса. Но о наших дружественных отношениях я помалкивал. Когда я поднялся на сцену, там меня ждала Наклор. В руках у неё был диплом и волшебная палочка которую вручали лишь лучшему ученику. Ничего особенного, обычная награда. Конечно, её можно было использовать, палочка имела высокие характеристики. Но она была слишком уж вычурной, пользоваться такой было бы очень неудобно. Слышал, что из получивших её палочкой почти никто не пользуется. «Джон Сириас, поздравляю с выпуском!» После слов поздравления Наклор вручила мне диплом, а потом отдала и палочку. После я повернулся к ученикам и поднял вверх дипломе палочку. И разразились восторженные выкрики. В этот момент было неважно, аристократ ты или простолюдин. Все давали друг другу пять и обнимались. Хоть мы и были разными, бой, случившийся в святом городе, немного сплотил нас. Мы стали боевыми товарищами, и наши связи укрепились. После такого я уже не так сильно переживал за будущее. Выпускной экзамен проходит каждый год. Если всё заканчивалось успехом, аристократы и простолюдины должны были сближаться. Но если взглянуть на общество в целом, то это было не так. В мирное время мы были слишком разными, и эти чувства скоро увянут. Я думал, что с этим надо что-то делать, глядя на радующихся ребят в зале. После завершения церемонии меня позвала Наклор. Директриса расслабленно сидела в своём кресле в форме дварфа. И всё же, зачем она меня позвала? Это поздравление лично от меня по случаю выпуска. Прошу, прими». С этими словами Наклор протянула мне чёрную мантию. Ученическую мантию я более не надену. Но она столько времени была на мне, что без неё уже будет одиноко. Подарок оказался очень хорошим. К тому же был сделан из отменного материала. «Точно?» На мой вопрос Наклор улыбнулась и кивнула. «Конечно. Но материала было немного, так что и количество небольшое». Так что держи это в секрете от своих друзей. Им я тоже рассчитываю подарить, но не такое, как тебе. Всё-таки я был особенным. На мгновение подумалось, правильно ли, что у меня такие отношения с директором. Но да какая разница. Ко мне с самого начала было особое отношение. Дело было не только в успеваемости, но и в разработке новых магических предметов и магий. Даже без меня она проявляла всё тот же неподдельный интерес к исследованиям. Ей бы мог помочь и кто-то другой. Так что не такое уж и особое положение. Взглянув на Мантию, я спросил. И из чего она сделана? Материал был необычный. Хотя было непонятно, что это было. Странный материал. С виду простая чёрная ткань, но при прикосновении от неё ощущалось тепло. И было что-то похожее на пульсацию. Отсюда и вопрос. Но Наклур лишь покачала головой. Секрет. Но она обладает мощной скрывающей силой. «Влей в нее ману и получишь результат. Запомни, как следует. Когда оденешь ее, она укроет не только человека, но и следы его маны. Захочешь спрятаться, используй ее». Довольно удивительные слова. Существовали предметы, скрывающие человеком, но чтобы еще и ману скрывать, такие встречались очень редко. Я сам знал лишь о тех, что были у Килкира и у главы святого города Аристелла. Созданы они были давно, и теперь способ изготовления был утерян. Так что ценились не очень высоко. И как-то такой предмет смогло создать наклур. Както такое? Оставлю этот вопрос без ответа. Кто может сделать много не получилось, всего одно. Для этого требуется много денег и усилий, но да им вряд ли мне подобное понадобится. Среди моих знакомых нет убийц. Сложй ситуации это может стать выходом. Тут ещё разговор, но вещи правда полезные. Когда начнётся война с демонами, можно будет легко пробираться их укрытием. Это очень бы выручило. Но похоже, создать много таких не получится. Пока я думала об этом, Наклор улыбнулась и вздохнула. Джон. Что? Я всегда думала над этим. Твой взгляд, он где-то далеко, обращён на что-то незримое. Знаешь, Джон, ты выпускник и стал совсем взрослым. «Теперь общество будет влиять на тебя, и поэтому я бы хотела знать, что тебя так заботят», — внезапно сказала Наклор. Мне был ясен смысл её слов. Я вспомнил былое, то, что было в той жизни. Время, проведённое с Наклор, было особенным. Всё-таки она одна из героев, что убьют повелителя демонов. Она была самым уважаемым мной человеком в той жизни. Когда я был рядом с ней, не мог не думать о той жизни». Поэтому я решил обмануть. «Ты о чём? Просто задумался и всё». Но моя выходка не сработала на Наклор. Она лишь покачала головой. «Нет, вначале я тоже так думала, но...» «Твой взгляд переполнен горем. Возможно, ты и сам этого не замечаешь. Но в такие моменты ты будто переживаешь былую боль. Такое у тебя выражение на лице. Это непростые воспоминания. Но если не хочешь говорить, я настаивать не буду». Но если что-то заставляет тебя так страдать, я хочу помочь. Так тебя что-то беспокоит? Из-за этого ты несёшься вперёд, сломя голову. Я понимаю, поэтому...» Она выдавала одно слово за другим. Девушку обуяли эти чувства. Она интересовалась не из любезности. Она хотела помочь мне разобраться с моими тяготами. Выслушав её, я задумался. Больше ни к чему скрывать. «Да может, я и не мог уже». Большую часть она и так заприметила. При том, какими техниками я пользовался, она уже могла довольно близко подобраться к ответу. Девушка могла прийти к пониманию. Кто я такой? Откуда знал более продвинутую магию, которую даже Наклур не знала? Раз так, мне больше ни к чему всё скрывать. Надо было поговорить и надеяться на её понимание. Это были её догадки, но девушка оставалась всё так же благосклонна ко мне. «Если я расскажу о той жизни, она поверит мне. Я верил в этом. Так что я набрался храбрости и заговорил. Да, храбрости. Ведь не говорил ей лишь потому, что мне не хватало храбрости. Девушка была героем. Она много чего принесёт в этот мир. Если она узнает о моей прошлой жизни, я даже представить не мог, как это повлияет на будущее. Но что с того, если я скажу? «Будущее уже меняется». В той жизни Наклор не было здесь. Я не встретился с Телкиером и не поступил в магический университет. И отец ничего не знал. Всё это отличалось от мира, где я жил раньше. И это пугало. Изменился я и буду меняться ещё сильнее. И будущее будет направлено в нужное русло. Вот о чём я думал. Наклор, выслушаешь мою историю? Она будет длинной и у тебя может возникнуть множество вопросов. Но... «Ты ведь выслушаешь меня до конца и поверишь мне?» Спросил я, глядя прямо на неё. Она удивлённо посмотрела на меня, но сразу же уверенно кивнула. «Конечно. Какой учитель не поверит своему ученику?» «К тому же, Джон, я знаю тебя с детства. Что бы ты ни поведал мне, вряд ли сможешь удивить. Верно?» Наклор говорила шутливо и улыбалась. Даже я расслабился. «Вот как? Полагаюсь на тебя, Наклор». «Если не удивишься, я испеку для тебя торт». «Уж ради торта я тебе точно не уступлю». Глор оставалась такой же сладкоежкой. Она была такой еще при нашей первой встрече. Успокоившись, я начал рассказ. О прошлом, о другой жизни, о будущем».